Глава 4. Сумеречная игра в салки. Выходит, в первый раз и из-за неизвестно откуда взявшегося физического истощения. Сделал вывод Субару, перебирая в памяти события четвертого дня. Невыносимая сонливость и озноб, атаковавшие его, пока он ожидал рассвет, напрочь лишили его физических сил. Причем за считанные минуты. Если подобный приступ случится во время сна, вряд ли беззащитной жертве удастся пробудиться. Но кто же тогда гремел цепями? Он вспомнил громкое бряцание, словно издаваемое длинной металлической цепью. Возможно, она была частью оружия, с помощью которого некто лишил Субару руки. От одного воспоминания об этом плечо заныло тягучей, саднящей болью. Несмотря на то, что сейчас рука была невредима, организм отреагировал необычайно остро. «Значит, на меня кто-то напал. И этот кто-то, скорее всего, имеет отношение и к моей слабости, и к бряцанию цепей». Все указывало на то, что в ночь на пятые сутки некто проник в особняк разваля, и Субару оказался в числе несчастных жертв злоумышленника. Пострадал ли еще кто-то, оставалось неизвестным. Если он убил меня, то жертвой мог стать и любой другой. Скорее всего, это как-то связано с Эмилией как претенденткой на престол, как тогда на воровском складе. Но я не в силах ни доказать, это не предотвратить. Беда была в том, что никаких улик Субару предоставить не мог. Даже если он добьется от разваля, чтобы тот принял необходимые меры предосторожности, убийца может изменить планы, и вся подготовка ничего не даст. Как вариант, Субара мог попытаться сам отразить нападение убийцы, но из-за отсутствия у него какой-либо боевой сноровки, вряд ли подобная затея могло увенчаться успехом. Все закончится так же, как в прошлый раз. Он снова отдаст Богу душу, предварительно вывалившись в собственной рвоте. Нечего и мечтать. Я даже не видел его в лицо и не знаю, каким оружием он пользуется. «Меня прикончат, как пить дать». Безрассудно планировать контратаку, не зная о противнике, мровным счетом ничего. Скрестив руки на груди и склонив раздумьях голову, Субару продолжал ходить кругами вокруг Беатрис. «Прекрати сейчас же!» Не выдержала наконец Бетти и пронзила его грозным взглядом. «Ты мне до смерти надоел. Или остановишься, или вылетишь отсюда вон. Выбор за тобой!» «Ах, прости, прости!» Проговорил Субару с невинным видом. Просто когда я нарезаю круги, шестеренки в моей голове лучше вращаются. Так что будь со мной помягче, ведь мы одной верёвочкой повязаны. Я что-то пропустила, мнится мне? Вижу тебя всего лишь второй раз. Сказать можно все что угодно. Да вот только сердце не обманешь. Как ни крути, но ты впустила меня к себе. Ты сам сюда вторгся, разгадав тайну блуждающей двери, мнится мне. Просто поверить не могу. Беатрис даже не пыталась скрыть свою непрезднь к Субару. Иными словами, вела себя так, словно не было никакого перемещения во времени, в отличие от Рамера, напрочь позабывших о своем ученике. Именно поэтому сразу после пробуждения Субару направился на поиски запретной библиотеки, иного места, где можно спокойно разобраться в происходящем, просто не было. Успокойся, я не доставлю тебе хлопот. Просто угости меня чаем и смотри на вещи попроще. И не подумаю, грозно проговорила Бетти, теребя свои букли пружинки. «Наверное, хватит действовать на нервы, мниться мне». Она действительно была готова взорваться от гнева. «Кстати, хоть по тебе и не скажешь, но думаю, ты маг. Я прав?» «Выбирай выражение. Не стоит ставить меня в один ряд с этими второсортными существами, мниться мне». «Наверное, у тебя и друзей-то нет». «Как можно перескакивать с одной темы на другую?» «Просто у меня тоже нет друзей, поэтому я сразу понял», — сообщил Субару, поглядывая на зардевшееся лицо Беатрис. «Учти, в твоем возрасте нельзя быть такой высокомерной, иначе это может плохо кончиться. Перевоспитывайся, пока не поздно». Бетти сидела надувшись и молчаливо выражала свой протест. Сделав небольшую паузу, Собор откашлялся и спросил. «Скажи, существует ли такая магия, которая способна убить человека во сне?» «Как бы там ни было, вряд ли есть на свете болезнь, которая может за считанные минуты истощить человека вплоть до летального исхода, даже учитывая, что это альтернативный мир». У Субару была и другая версия событий, согласно которой его отравили. Но в таком случае, зачем убийце понадобилось еще и калечить его? Очевидно, эта гипотеза выглядела не слишком неправдоподобно. Беатрис двинула брови и равнодушно пожала плечами. «Существует, если хочешь знать. Колдуны – настоящие мастера накладывать такие проклятия. И это прекрасно характеризует их коварную сущность, не сомне». Беатрис сделала паузу, позволив Субару переводить полученную информацию. А затем, подняв вверх, указательный палец продолжила. Колдуны обитают на севере стране Густека и специализируются на магии проклятий. Впрочем, они словут самыми бесполезными из тех, кто работает с маной, так как не способны найти своим талантом иного применения. Как же можно назвать их бесполезным, если они со состоянии убивать с помощью проклятий? Так они ничего больше и не умеют. Проклятие накладывается лишь с одной целью – навредить другим. То, как они используют ману, заслуживают лишь презрение мниться мне. Судя по тому, с каким отвращением Беатриса отзывалась о колдунах, магия проклятий в этой мире не была в почете. Впрочем, Субару и не думал за них заступаться. Ему просто нужно было разузнать как можно больше. Получается, чтобы убить человека во сне, можно использовать проклятие? Думаю, можно, но есть методы и полегче мниться мне. Полегче? Один из них тебе уже пришлось испытывать на себе? С яхицей в голосе ответила Беатрис и, подняв руку, прижала ладонь к груди Субару. Ее губы растянулись в зловещие ухмылки, и юноша понял, что она имеет в виду. «То есть, ты хочешь сказать, что высосав из человека всю ману, его можно убить?» «По сути мана – это жизненная сила мнится мне. Если бы я в тот раз не остановилась, ты бы умер от истощения. Как видишь, этот способ проще и гораздо надежнее». «Получается тогда в самый первый... То есть сегодня ночью ты могла меня убить?» «Как я уже говорила, перешагивать через твой труп не доставит мне никакой радости». поэтому я не стала выводить дело до конца. Перестань говорить обо мне, как о каком-нибудь животном. Кстати, а это правда не ты меня убила? Если бы убила, тогда не вела бы сейчас с тобой этот бессмысленный разговор. К сожалению, я очень занята, и было бы жалко тратить на тебя свое время, мне мне». Шурша под волом роскошного платья, Бетти подошла к стеллажу и потянулась за книгой, стоявшей немногим выше того уровня, куда могла дотянуться ее рука. «Тебе это нужно?» – спросил Субару, подойдя к книжным полкам. Та, что рядом. Ну, подай же мне ее в конце концов. Да ладно, держи. Субару взял с полки довольно увесистый том и передал Беатрис. Получив желаемую книгу, Бетти даже не сказала спасибо и с надуцим видом удалилась в дальний угол комнаты, где уселась на свою стремянку. А о чем эта книга? Поинтересовался Субару. О том, как избавить дом от вредных насекомых. У тебя в библиотеке завелся жучок? Вот беда! И как он выглядит? У него огромные черные глаза и язык без костей. И Еще он слишком высокого о себе мнения мнится мне. Довольно примечательный жучок. Субару поглядел кругом в надежде заметить непрошенного гостя, чтобы помочь Бетте избавиться от него. У тебя что-то еще? спросила Бетти, не отрывая глаз от книги. Если нет, я предпочла бы побыть в одиночестве. Хм, Субару почесал затылок. А, вот, насчет твои маны. Скажи, на это способен кто угодно? В высшей степени глупый вопрос мнится мне. Из всех, кто живет в особняке, только я и Паки способна на такое. Даже развалю это не под силу мнится мне. Даже так? А он называл себя всесильным. Неужели разваль просто бахвалился? Или высасывание маны – это очень редкое умение, несмотря на кажущуюся простоту? Ну, ты только не больно, то увлекайся этим, хорошо? Особенно со мной. У меня сейчас жуткая нехватка крови. В раз могу помереть. «Ах, да, то все восстановлены, а вот кровь к тебе не вернулась, мниться мне». Бетти пожала плечами и добавила. «Ну, я и не была обязана ее возвращать». Субару нахмурился. В словах Бетти всплыл довольно подозрительный факт. «Говоришь так, будто это ты залечила мои раны. Тебе не кажется, что присваивать заслуги Эмили нехорошо?» «Эта молоденькая глупышка пока не умеет исцелять смертельные раны. Они спаки просто остановили кровотечение, а лечением занималась я. Тебе что-то не нравится, мниться мне?» «Черт, как все запутано!» Подробности исцеления теперь писали перед Субару в неожиданном свете. До сих пор он был твердо уверен, что его рана залечила Эмилия, так же, как она сделала это в злосчастном переулке. Раздираемый сомнениями, он с подозрением посмотрел на Беатрис, однако на ее желчном личике не дрогнул ни один мускул. Похоже, девчонка говорила правду. Или же искусно лгала. «Врешь и даже не краснеешь!» – пожурил ее Субару. «Ведь врешь же, А врать нехорошо!» «Так же нехорошо, как и быть неблагодарным тому, кто тебя спас!» Гневно воскликнула Беатрис. Диалог угрожал закончиться крупной ссорой. Впрочем, до потасовки дело не дошло. Переменив свою волшебную силу, Беатрис мгновения мгновение ока отшвырнула назад. Врезавшись в стену, Субар гнухлся на пол вверх тормашками. «Тебе пора уходить, мниться мне!» Бетти уже стояла напротив поверженного противника и поглаживала свои букли. «Твои руки уже не дрожат, так что хотя бы от страха ты избавился!» «Как ты узнала?» Ты же пытался его скрыть, нет, со мне. Надеяться, что со мной пройдет такой трюк, совершенно возмутительно. Скучающе раздраженно проговорила Бетти и помахала рукой, точно прогоняя надоедливую муху. Субару поднес ладонь к лицу, пальцы больше не дрожали. Он прошел уже пять смертей, и все же привыкнуть к такому было невозможно. Как раз наоборот, чем больше он умирал, тем сильнее тряслись его руки при одной лишь мысли о том ужасе, который придется испытать снова. И вряд ли кто-нибудь посмел бы осудить его за это. Похоже, оправдываться уже поздно. И все-таки могла бы отнестись ко мне по поласковее. Вздохнул напоследок Субару и, поднявшись на ноги, взялся за ручку двери. «Извини, если что, я твой должник. В следующий раз я заберу у тебя всю ману до последней капли. Так что лучше забудь дорогу сюда, мне мниться мне». Холодно отозвалась Беатрис, не поднимая глаз от книги. Субару повернул ручку и отворил блуждающую дверь. «Кстати, когда ты говорил о вредных насекомых, это ты меня имела в виду?» «Да когда же ты уберешься? Хочешь, чтобы я тебя вышвырнула мниться мне?» В сердцах закричала Бетти, и в следующий миг невидимая сила выкинула надоедливого гостя из комнаты и захлопнула за ним двери.